Тогда советую немедленно приобрести старую папку для бумаг. Из тех, что годами пылятся по бухгалтериям. Там бедняжки по поневоле обучаются стойкости и дисциплине. Не сомневаюсь, со временем они начинают сами наводить порядок в документах. Сунешь в нее вечером пачку неразобранных счетов, а по утру найдешь их сложенными в хронологическом порядке. «О, да за такую прекрасную папку пол царства и бледного коня!»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 читал Владимир Авоор.